Глава 5 Текущее время. Роковая ошибка княжича Рериха. Худое случилось, когда варяги выехали на холм и увидели Днепр. А на его воде, примерно в двухстах метрах от заросшего камышом берега, одинокий кораблик со спущенным парусом. и ты!» — пробормотал остановившийся рядом с Сергеем Дерут. — На обстали И кого из воинов севера сюда занесло? — Не туда глядишь, убийца, — насмешливо произнес Смашек. — Ты туда посмотри. — Ах ты ж! Печенеги и здоровенная банда! — Нас они пока не видят, — деловито проговорил Хузарин. — Уходим? — Да, — кивнул Сергей. Даже издали навскидку копченых было больше, чем дофига. Сотен семь. Считать было проще, потому что степняки разделились на несколько групп, а табун заводных пася отдельно. Сейчас бы бинокль или хотя бы подзорную трубу. В прошлой жизни Сергей подумывал обзавестись подобным инструментом, но его знания оптики не хватило для реализации. Кому выточить и отшлифовать пару линз из хрусталя он бы нашел? ювелиров в византии хватало но как объяснить что именно требуется хотя бинокль у сергея все же имелся живой машек прежде чем мы уйдем я хочу знать больше узнаем отозвался хузарин только идти придется в обход и ножками вон по той тропе до той рощицы логично копченые вполне могли выставить наблюдателей трава высока Но ветра нет, и опытный глаз вполне способен распознать, кто в ней прячется: кабаны, торпаны или двуногие охотники. Из рощи картина была не такая полная, как сверху, но более конкретная. Например, удалось определить племенную принадлежность печенегов цапон. Но главное было другое. Это драккар Рёриха безошибочно определил Дёрд. Сергей кивнул. — Да, один из двух дракаров, которые они с Машегом когда-то увели у ярла тови торвинсона притопив в протоке. Вторым был копье славы. — Как думаешь, почему они не уходят? — спросил Сергей. — Туда глянь, брат. Машег махнул рукой. — Посмотри внимательнее. Чуть в стороне, на небольшом пляже, который с двух сторон обступили камыши, стояли плотно сбившиеся щит к щиту, воины. — То, что я тебе сейчас скажу, тебя не обрадует. Сергей посмотрел на Хузарина. — Говори уже. — Там Рерих, — мрачно произнес Машек. — Точно? Не ошибаешься? Сергей видел сбитую в полукольцо стену щитов, шлемы воинов, но разглядеть лица... Тут даже глаз орла не хватит. Я узнаю шлем. — Тот, что он купил у наших в Самкерце. Может, под шлемом сейчас другая голова, но это вряд ли. Сергей выругался сквозь зубы. — Мы не пробьемся, — сказал Машек. — Их там под тысячу. — Предлагаешь бросить? — процедил Сергей. — Ты старший, тебе решать. Машек скрипнул зубами. — Но я пути не вижу. — Если что придумал, говори. — Да не знаю я. Сергей скривился. Но бросить брата так нельзя. Если они атакуют, нашим конец. Сергей разглядывал кучку варягов на берегу. Да, теперь он видел, что это варяги. И даже, как ему показалось, опознал некоторые щиты. Десятка четыре воев. Остальные надо полагать на дракари. И понятно, почему не подходят. Отмель. К берегу не пристать. Придется высаживаться на дистанции. И тут их печенеги стрелами и закидают. Пары сотен лучников хватит. Копченые, конечно, не белые хузары, но сотни метров по бегущему навстречу человеку промахиваются нечасто. Подъехал Дюмарут. Увидел, оценил, выругался. Потом спросил, почему не нападают. Либо подманивают тех, кто на корабле, «Либо ждут, когда у наших силы иссякнут», — ответил Сергей. «Живьем взять хотят», — подтвердил Машек. «Караулят только вон те, остальные отдыхают». «Логично. Сколько простоит в строю даже выносливый человек? Часов 5-6 Да еще солнце шпарит. Пить хочется. А вода, вот она, рядом. Но в камышах наверняка тоже копченые схоронились. Выжидают». Пока варяги стоят полукругом, держа черепашку, стрелять по ним только стрелы тратить. Но сколько они так простоят? А чего ждут сами варяги? Темноты? Так не будет ее. Месяц нынче узенький, но над водой все равно достаточно светло. Рассыплется строй, сразу стрелы полетят. Копченых много, а стрел у них еще больше. против них такие же стрелки нужны причем хорошие и много чтобы прикрыли пока будут в лодке грузиться знаю что ты думаешь сказал дерут если они до ночи дотерпят с темнотой нам ударит сквозь заслон похватать кто уцелел и деру не выйдет возразил машек увидят и встретят много их а десятерых копченых только я один и стою даже ему кивок наёрруда троих стрелков с избытком хватит. — хвостун проворчал Дерут. Сергей смотрел на кучку отгородившихся щитами варягов. Он знал, что они чувствуют, и знал, что бросить их и уйти он не сможет. Не знал только, что теперь делать. Жарко-то как! Асмут, шестнадцатилетний отрок из природных варягов, Перехватил левой рукой перекладину щита. К сожалению, поднятый над головой щит не заслонял солнце. За день рукой шелом обожжешься. Обмотал бы тряпкой, было бы попрохладнее. Да жаль, стало сияющую красоту портить. Вот и докрасовался. Подшлемник мокрый насквозь, по лицу пот течет, в глаза лезет, щиплет. терпе воин глядел в щель меж межщитов, навертящихся в сотни шагов степняков, и думал, почему тени стреляют. Накидать в лоб и навесом тысячу стрел с десяток дырочку точно отыщет. Устали дружинники. Вот-вот пойдет трещинами плотный черепаший панцирь. Может, печенеги этого и ждут, чтоб совсем они обессилели. Измученный воин сражаться не сможет, разве что плохо и недолго. Сколько им еще так до темноты стоять? План у Рериха был. Дождаться этой самой темноты и вот так же под щитами уйти в воду. Отойти по отмели сколько получится, а когда вода под горло подойдет, скинуть брони, шлемы, уложить самое ценное на перевернутые щиты и вплавь к кораблю. Понятно, что печенеги ждать не станут. Сразу стрелами закидают, Но кто-то точно уйдет. Так себе замысел, но другого не было. О том, чтобы принять предложение степняка и сдаться, Рерих даже не задумывался. Может, он самоуцелеет ради выкупа, но остальные... Он помнил, что говорили в Киеве. Лучше Нурманам в лапы угодить, чем Копченым. Рерих сдержал вздох. Нельзя показать людям, что ты в печали. Сила вождя в крепости воинов. Сила воинов в крепости вождя. Тем более ему легче, чем другим. Родовая сила помогает унять боль в мышцах и выносливости прибавляет изрядно. И сбор говорит, постигший себя может хоть целый день на одной ноге простоять, держа меч над головой. Целый день это вряд ли, но отстоял так Рерих в свое время немало и силу эту ощутил ясно. Потому щит держал крепко, и рука не дрожала, как у многих. Дружине тяжелее. Рерих слышал, как многие бормочут в полголоса. Богов зовут. Перона, Волоха или еще кого, если не природные варяги, а принятые. Таких у Рериха в дружине тоже немало. А здесь, на берегу, семеро. Из тридцати четырех с которыми княжич сошел на берег на разведку. «Машек!» — повернулся Сергей к Хузарину. «У тебя особая молитва на случай будущей смерти имеется? Господь всеведущ. Потому нет такого случая, чтобы подходящая молитва не нашлась!» — отозвался Хузарин. «Тогда давай молись, брат. И прямо сейчас. Потому что потом можешь и не успеть». «Я обрежу? Или это послы?» — пробормотал Рерих, глядя в узкую щель между щитами. «Всадники!» — хрипло выдохнул кто-то. «Кажется, слут». «Слут черный», прозванный так, за засмоленной, редкий у природных варягов цвет волос. «К нам!» «Сдаваться нельзя!» — напряженно проговорил кто-то сиплый. «Не о чем нам говорить». «Поговорить придется!» — возразил Жернак. Гридини с Кривичей, два года назад перешедший в дружину Рериха от старшего брата. Хороший воин, толковый. Будь он природным варягом, Рерих уже поставил бы его полусотником. Хоть передохнем малость. Выпрямиться хочется больше, чем отлить. Никогда такого не бывало. Поговорим, — сказал Рерих. И сделал то, о чем мечтал не меньше Жернака выпрямился и опустил руку со щитом. Далось непросто, закостенела рука. — Дайте-ка пройти. Щиты раздвинулись, пропуская княжича. И снова сомкнулись. Доверия к печнегам нет. А что Рерих вышел из-под защиты, так на то он и вождь. Вождю ведь не только первая чаша на перу и лучшая девка, но и первая вражья стрела тоже. Обломил древко стрел, торчащих из щита, поставил его на песок, прислонив к ноге. Три всадника спускались к реке. У одного в руке зеленая ветка переговорщика, за ними печенежские сотни. Рериху стало очень неуютно, будто почувствовал, как тело рвут десятки стрел. Всадники спускались. Двое впереди, третий отстал. Рерих прищурился. Что-то знакомое. Не разглядеть. Против солнца и пот в глаза лезет.